Зеркало давних событий. Кто-то из учёных назвал клады зеркалом давних событий. И действительно, деньги и изделия из драгоценных металлов и камней могут многое рассказать о минувших временах. В них отражаются исторические события, не только сами драгоценности, но и причины, от чего они были зарыты, время, место. Всё это ценнейшая информация. Почему же всё-таки по старинным преданиям и слухам найденные сокровища могут приносить беду? Версий может быть множество. К примеру, предположим, что сокровища спрятали во время смертоносной эпидемии. И хоть серебро и золото обладают убийственными для бактерий свойствами и пролежало в земле сотни лет, Все же какие-то предметы могут оставаться хранителями инфекционных заболеваний. Можно предположить, что различные вещи, носители еще не познанной наукой энергии, войны, смута, кровавые преступления, катастрофы, то есть недобрые, опасные события прошлого, отражаются на изделиях тех времен. А их злой энергетический отблеск хранится в спрятанных сокровищах. Внезапные находки богатых кладов, неожиданное быстрое обогащение, мощное воздействие на психику человека, на модель его поведения, на всю его жизненную программу. Хочет он этого или нет? А всякое резкое изменение, пусть даже положительного свойства, может привести в итоге к печальным последствиям и даже гибели. Найденное сокровище влекут за собой зависть окружающих, часто нарушения законов и наказания. А психологически неподготовленные к внезапному богатству люди приобретают вредные опасные привычки. В одном древнем поверье говорится, что найденные сокровища надо разделить между многими людьми. И чем больше людей получат драгоценности, тем лучше. Тогда зло, хранимое в них, не окажется в одних руках, а расколится и потеряет силу. Многие заговоры на отыскание кладов несут очевидно психологическую защиту человеку. В каких только уголках Москвы не находили клады. В ноябре 1962 года газета Труд писала: В траншее для газовых труб на строительстве экспериментального квартала в ВДНХ обнаружен ларец, в котором лежали 311 золотых предметов. Летом 1972 года на Марксистской улице был найден клад драгоценных изделий. из платины и золота. А одно колье украшал 131 бриллиант. Подобных примеров по Москве можно привести множество. Как утверждают специалисты, только на территории Кремля обнаружено 24 клада, а сколько их ещё не найдено или скрыто насечими. Один из самых внушительных московских кладов обнаружен в октябре 1939 года, когда прокладывалась траншея возле Спасских ворот Кремля. Находка состояла из 34.000 монет и нескольких изделий из серебра. Самым древним кремлёвским кладом, о котором официально заявили считаются серебряные изделия спрятанные примерно в XII веке и найденные в 1844 году при закладке фундамента оружейной палаты. Существует поверье, что в каждом втором московском доме, сохранившемся после нашествия Наполеона, спрятаны ценности. Не только сами клады, но поверья, слухи, легенды, заклинания Проклятия являются важными отзвуками давних времён, достойными пристального изучения. Они необходимое звено для понимания той или иной эпохи. И пусть каждый человек, нашедший клад, всегда помнит: не следует торопиться строить планы богатой, беззаботной жизни. На месте сокровищями к нему могут прийти горе и проклятие, трагедии и несчастья прошлых лет. Но если уж прикоснулся к чужому богатству, лучше сразу задуматься, как может измениться жизненный путь и как пронести по нему эту тяжкую ношу.